В предыдущих сериях. Одна голова хорошо, а половина Академии еще лучше. Но это не точно. После того, как друзья узнали правду, они вызвались помочь Вайлот. Ридок рассказал, что в прошлом году, когда они вломились в генеральский кабинет, он узнал, что дневники Уорика и Лиры из первых шестерых всадников находятся в подземном хранилище. За последний месяц друзья прочитали половину засекреченных книг. А то, до чего не дотянулись сами, изучила Есиния. Но ничего, что могло бы помочь им в установке чар, они не нашли. Однако Есинии удалось узнать о тайном хранилище, расположенном на королевском уровне. Оно защищено чарами, сквозь которые может пройти только человек королевских кровей. Какое счастье, что один такой представитель как раз стал первокурсником. Вайлот, Ксейден, Есиния, Рианон, Ридок, Аарик, Боди, Имаджен и Квин отправились на поиски первоисточников, однако их небольшую компанию заметили. СЕРИЯ 17 -е. Я разберусь. Голос Ксейдена разогнал часть моей тревоги, но не всю. Но он был здесь. И именно он был той причиной, по которой мы ждали эту конкретную ночь. Из-под столов выползли тени и устремились к ногам Самуэльсона. А Арик напрягся. Я думал, сегодня на вахте только ты, кадет Нася. И все же ты здесь. Сгустки тьмы поднимались за первокурсником. Стой. Мертвый кадет песцов был последним, что нам нужно. Это я еще проявляю терпение. Я забыл задание по переплету в комнате Калли. Самуэльсон многозначительно покосился на свою кремовую сумку на плече. Забывчивые люди песцами не становятся. Наставительно заявила Есения, и я с трудом подавила улыбку. «Если ты не возражаешь, первокурсник, нам, второкурсникам, еще есть над чем поработать. Не всем нужны выходные для учебы». Самуэльсон покраснел в явном смущении и отошел в сторону. Тени вернулись на свои места, и мы продолжили свой путь. «Я думал, он его убьет», — прошептал Арик, когда мы оказались за пределами слышимости первогодки. Я бы не удивилась. Это могло бы оказаться более эффективным решением. Обернувшись, мы оба увидели, как она пожимает плечами. Есиния вывела нас из главного помещения библиотеки в хорошо освещенный коридор, с окнами и несколькими дверями в учебное помещение с обеих сторон. Чем глубже мы погружались в архивы, тем туже казался мой воротник. Ксейден догнал нас в несколько шагов и спокойно двинулся рядом со мной. Кто-то обязательно заметит всю эту черноту. Есения повернула направо. Это место напоминало долбанный лабиринт. Все коридоры выглядели совершенно одинаково. Здесь никого нет. Руки Ксейдена были свободны и расслаблены. Я заметила, что он сменил предпочитаемые им длинные мечи, которые носил за спиной, на более короткие на бедрах. И это значило, что Ксейден готов к ближнему бою. По крайней мере, в этой секции. Тебе это твои тени рассказали? Я думал, мы договорились не общаться. Есения открыла третью дверь слева, и мы прошли за ней в помещение, внутри которого царила кромешная тьма. Неудивительно, что коридор был ярко освещен и буквально усеян окнами, хоть что-то стало видно. Две каменные стены по бокам оказались пусты, а третья напротив входа сплошь заставлена книгами. В центре помещения расположился одинокий стол, и из трех сторон к нему сходились ряды длинных столов и скамеек. «Дальнейший путь я знаю только по рассказам», – показала синие, взволнованно поджав губы. «Я никогда не бывала дальше. Если я в чем то ошиблась…» «Мы справимся». Она кивнула, затем прошла в дальний угол комнаты к длинному книжному шкафу. Имаджан велел Ксейден, кивком указав на дверь. Вытащив из-под мантии кинжал, Имаджен встала на страже. Есения потянулась к задней части шкафа и, отодвинув несколько томов в сторону, нашла рычаг. Она потянула его вниз, и угол комнаты отделился от остального пространства. Повернувшись на четверть оборота с удивительной, практически полной бесшумностью, он открыл проход крутой винтовой лестнице. Присмотревшись, я разглядела нечеткие линии металлического рельса, на котором он поворачивался. Удивительно. Сколько еще подобных скрытых чудес таят здешние стены. Что? Прошипела я к Сейдену, заметив, как он смотрит на меня. Мне кажется, я смотрю на то, что могло бы быть. И? Секретный вход со щелчком встал на место, закончив поворот. Черное идет тебе больше». Его губы коснулись моего уха, и меня пробила дрожь вовсе не от волнения за исход нашего общего дела. «Дальше вам придется идти без меня. Если я буду отсутствовать дольше, кто-то может меня хватиться. По слухам, обычные чары архивов заканчиваются здесь. Так что если вы не успеете вернуться вовремя, безопаснее будет переждать ночь тут». «Спасибо». Я свяжусь с тобой, как только мы сможем их вернуть. Удачи. Есиния наградила нас ободряющей улыбкой на прощание и ушла. Ксейден наклонился к лестнице. Следите, куда ступаете. Снизу идет слабый свет. И хорошо бы, чтобы его не включилось больше. У нас 45 минут. Минута промедления, и мы или застрянем тут и предстанем перед военно-пылевым судом, Или умрем. Никакого давления. Тогда лучше поспешить. Ксейден взял меня за руку и направился к лестнице. <звы> Первый раз, когда вы застрянете в архивах после закрытия дверей, станет и последним сложная магия, созданная для сохранения наших текстов, несовместима с жизнью, полковник Дакстон. Руководство по совершенствованию работы в Квадранте Песцов. Тени покрывали потолок, блокируя любой магический огонек, который мог бы вспыхнуть в нашем присутствии. Так что я дотронулась свободной рукой до стены, и мы медленно начали спускаться. Каждый шаг вниз во тьме был риском, но чудесным образом никто не споткнулся и не оступился. Бледно-голубой свет расцвел у подножия лестницы. «Магический огонь?» «Там двое охранников», — ответил Ксейден, высвобождая свою ладонь из моей. «Ждите здесь, а я разберусь». Я подняла руку, сигнализируя остальным остановиться. Ксейден не задавался вопросом, в каком направлении идти. Он быстро достиг последней ступеньки и свернул направо, поднимая обе руки. Далее последовал хруст. Идите. Лестница выходила в небольшой коридор с каменным полом, скорее похожий на туннель, своды которого поддерживали резные колонны. Пахло землей и металлом, а еще здесь было влажно. В одном конце коридора из-за открытой арки сиял источник света, другой конец растворялся во тьме. Здесь даже двери нет? Поинтересовалась Джен, пока мы бежали к арке. «С такими сильными чарами в дверях нет никакой необходимости». «Я чувствую их». Гул мощной, интенсивной силы нарастал с каждым нашим шагом. Волосы у меня на затылке встали дыбом, и моя собственная сила запульсировала под кожей, реагируя на то, что казалось ей жуткой угрозой. «У нас есть несколько минут, прежде чем эти двое очнутся. Я не стал бить их слишком сильно», — произнес Ксейден, — Пока они с Маджен оттаскивали двух оглушенных пехотинцев в стороны. Эти чары просто какая-то неудобная хрень. И Маджен повела плечами. Гул есть, но все не так уж плохо. Ответил Аарик, пока мы стояли и смотрели сквозь украшенную изысканной резьбой и оберегаемую чарами арку на полке маленькой круглой библиотеки, располагавшейся за ней. Это хороший знак, чтобы пройти сквозь чары. И тебе лучше поторопиться. «Ты ищешь два дневника», — нервно напомнила я, хотя мы обсуждали этот момент трижды. «Да там должно быть томов 500 Взгляд Арика заметался между полками, и он вздохнул. «Тебе придется поискать...» «Вайлот!» — вскрикнул Ксейден, когда Аарик схватил меня за руку и решительно потащил сквозь защитный барьер. Мощная магия окутала меня, уколов каждый дюйм моей кожи и скрутив живот, словно бы от ощущения свободного падения с высоты в 30 ярдов. Я споткнулась, но не остановилась. Когда мы оказались внутри, Арик отпустил мою руку, и я рухнула на колени, поддавшись вперед и едва успев выставить перед собой руки. Тошнота затмила все остальные чувства. Изо рта потекли слюни, а голова повисла, пока я изо всех сил боролась с рвотой. «Какого хера?» — рявкнул Ксейден с другой стороны барьера. «Как ты себя чувствуешь?» «Тошнит, но жить буду». Проигнорировав Ксейдена, Арик присел передо мной. «Вайлот, ты в порядке?» Я старательно вдыхала воздух через нос и выдыхала через рот. «Скажи, ты точно знал, что барьер меня пропустит?» Прошипела я, когда худшее осталось позади. Он здорово сопротивлялся. «Мой отец никогда бы не стал защищать чарами то, чем нельзя похвастаться», объяснил Аарик, протягивая руку. «И я рискнул, предположив, что ты не врежешься в чары, словно в стену. Я не смогу просмотреть все эти книги за 40 минут в одиночку. Только ты знаешь, что мы ищем». Проигнорировав его руку и жгучую боль в коленях, я поднялась на ноги и обернулась, осматривая помещение библиотеки. Вдоль круглых стен стояло шесть больших резных шкафов со стеклянными дверцами, а в центре комнаты на пьедестале комод с ящиками, прикрытый бархатной тканью, с вышитой на ней королевской печатью. Магические огни у нас над головой давали мягкий свет, который отражался на изгибах и узловатых линиях потолка в полутора ярдах над головой Арика. Запах влажной земли исчез. В помещении оказалось значительно прохладнее, чем в ведущем к нему туннеле. Я осмотрела пространство у себя над головой, но нигде не заметила вентиляционных окон или каких-то видимых устройств. Дело не только в чарах. В этой комнате была... Магия. «Впусти меня! Немедленно!» «Нет». Арик даже не посмотрел в его сторону. «Единственный плюс, который я получу из этого приключения, это видок Херова Ксейдена, который не может до тебя добраться». «Прекрати бесить его и приступай к работе, Арик. Начинай слева. Игнорируй все, что не написано от руки». Я глянула в сторону проема и увидела, что Ксейден вне себя от бешенства». Его руки были опущены, а вокруг клубились тени, образуя клинки столь же острые, как лезвие его мечей. Но по-настоящему беспокоиться за здоровье Аарика меня заставил холодный, продуманный гнев в глазах Ксейдена. Вот почему я решила не настаивать. Все в порядке. Я его нахер прикончу. Тогда будешь в ответе за смерть сразу двоих принцев. Уорик и Лира. Верно? Уточнил Арик, уже снимая тамосполок. Верно? Алик это заслужил. Он был уродом, и он поставил свою жизнь на кон, отправившись за Гариком во время молодьбы. Хотя меня не покидает любопытство, кто рассказал об этом Арику. Ведь если бы его отец знал, я бы уже наверняка расстался с головой. Что ж, Арик такой судьбы точно не заслуживает. Проигнорировав шкафы, Я направилась прямиком к комоду. Будь у меня шестисотлетняя летняя книга, стоящая целого королевства, я бы хранила ее в наиболее защищенном месте. В верхнем ящике обнаружились две книги: Исследование крылатых созданий, как минимум полувековой давности, и история островных войн по виду еще старше это все печатные мемуары. Произнес Аарик возле первого шкафа. Походу, здесь собраны воспоминания всех командующих армии со времен объединения. Продолжай искать. Я проверила следующий ящик, а затем еще и еще, до тех пор, пока не открыла примерно три четверти комода. Это было в буквальном смысле упражнение на самоконтроль. Мне требовалась вся сила воли, чтобы не погружаться в изучение каждой найденной книги. Здесь были тома, посвященные древним воинам. Историям отдельных провинций, божественной мифологии Было даже то, что на первый взгляд Выглядело самым ранним изданием о шахтерском деле У меня буквально пальцы чесались пролистать страницы Но я знала, что лучше не вредить пергаменту Похоже, здесь одни только всадники Арик снял капюшон и покосился на меня Раньше это были отдельные должности Я перешла к последнему ящику Целители, пехотинцы, даже писцы могли быть генералами еще 200 лет назад, вплоть до Второго Кровландского восстания. С тех пор объединенными силами Наварры командовали только всадники. «Вы же в курсе, что еще ни один всадник не становился королем, верно?» «Это не совсем верно», — начала я, метнувшись к шестому шкафу и изучая содержимое верхней секции. «Если хочешь знать, волнует ли меня второе место в очереди на престол, то ответ будет нет. Это Холден суждено стать королем, Не мне». «А Холден знает?» — спросила я, проглядывая название ниже. «О том, что здесь происходит». «Да». «И?» — я взглянула на него. Наши взгляды на мгновение встретились. Затем он поставил книгу на место и переключился на следующую полку. Я же здесь. Разве нет? Понятно. Холден нам не поможет. Полагаю, это у нас общее. Все еще не могу поверить, что ты все эти месяцы хранила его секрет. Я и твой храню, напомнила я, открыв следующую секцию. Она была заполнена историческими хрониками. Я знаю Вайлод гораздо дольше, поэтому не удивлен, что она сохранила твой. А Арик покосился в мою сторону и направился ко второму шкафу. «Меня застал врасплох разрыв между тобой и Аэтосом. В детстве вы были неразлучны». «Дети вырастают!» — рявкнула я, захлопнув дверцы с несколько большей силой, чем было необходимо. «Знаешь, ему нельзя верить!» «Я это понял по той небольшой беседе, которая произошла между вами на тренировочном мате». Он достал очередной том. «Это все мемуары генералов-целителей». Интересно, но совсем не то. Я присела, чтобы открыть последнюю секцию. Вот, блядь, снова хроники. У нас осталось 20 минут, причем 10 из них нужны, чтобы вернуться к двери. Я судорожно сглотнула и провела пальцем под воротником, стараясь ослабить давление. А здесь мемуары песцов, сказал Арик, остановившись перед третьим шкафом. Как можно осторожнее, просмотри самые ранние. Старайся касаться только краешков страниц Я закрыла дверцы и поднялась на ноги Осталось еще два шкафа Ищи любые упоминания Чар или Камней Чар Он кивнул и достал первую книгу Я осмотрела пятый шкаф Половина этих книг посвящена истории Терендора Поразительно Вернемся и все изучим после того, как выиграем эту войну Один из охранников пошевелился, но Ксейден вырубил его снова, еще до того, как тот успел открыть глаза. «Поторопитесь, пока они не получили необратимые повреждения головного мозга». «Шестой год после объединения», — произнес Аарик, закрывая очередные мемуары. «Барьеры тогда уже давно стояли». «Проклятие!» Разочарование накатывало все сильнее. «Ищем дальше!» Я вытянула многообещающий том с потрескавшимся корешком, но это оказался грёбаный погодный альманах. «Искусство и ремёсла». Арик показал мне разноцветную обложку толстенного тома. «Вайлот, огромная дверь запрет нас здесь через 15 минут». Все должно было происходить не так. Но разве это не история всего моего второго года в Академии? Пропаганда должна была открыть глаза другим кадетам. Мира должна была поверить мне. Андарна давно должна была проснуться. Передохни. Ты выглядишь так, словно вот-вот отрубишься. А я не смогу тебя подхватить. Что если все это напрасно? Я постаралась успокоить яростно стучавшее сердце и не дать панике поглотить меня. Затем наклонилась и пробежала глазами корешки нижних книг, которые оказались разномастной подборкой по островным королевствам. Тогда мы поищем в другом месте. Эта миссия закончится провалом, только если нас поймают. У тебя все еще есть пять минут. Используй их. Астрономия. Возвестил Арик, опустившись на колени, чтобы прочитать название книг на самой нижней полке. Я закрыла глаза, сделала глубокий вдох и обрела гармонию. Затем отошла на шаг от полок. В хранилище древних документов. Я стала цитировать руководство для писцов. Нужно следить не только за температурой и доступностью экспонатов. Рад, что ты не так сильно изменилась. Губы Аарика изогнулись в улыбке, первые за долгие годы. Но и за светом. Я открыла глаза и посмотрела наверх. Из-за света выцветают чернила и трескается кожа на корешках и обложках. Как-то раз она по памяти процитировала все соглашение об объединении, забираясь на крепостную стену Калдира. С ухмылкой вспомнил Арик, перейдя к последнему, четвертому шкафу. Свет. Они должны быть защищены от света. Я принялась искать на полу следы, которые бы указывали на еще одну потайную дверь, ход в секретную коморку или что-то в этом роде. Я думал, мы не разговариваем». А я и не с тобой разговаривал. Арик покосился на Имаджен. «То есть ты ненавидишь не всех отступников?» Поинтересовалась она, скрестив руки на груди. «А с чего бы мне вас ненавидеть?» Арик поставил очередную книгу на место. «Ваши родители возглавляли совершенно праведное восстание. И, насколько я могу судить, вы пытаетесь поступить так же. Я ненавижу его за то, что он убил моего брата». «Справедливо, справедливо». И Маджен начала притоптывать ногой. Где бы твой отец спрятал свое самое ценное имущество? Он же наверняка хотел бы им хвастаться, верно? Он бы держал это под рукой. А вы расскажете мне, что именно вы пытаетесь защитить чарами? Повстанческий форпост, не так ли? Взгляд к Сейдена встретился с моим. Я начала простукивать пространство между ящиками комода в поисках выдвижного отделения. Король Таури держал бы дневники под рукой. «Это единственный логичный поступок». Продолжил Арик, шагнув ко мне, опустился на пол и заглянул под пьедестал. «Создать собственные чары, которые не зависят от Базгиата, потому что вы знаете, что вам придется вести войну на два фронта. Там ничего нет». Он поднялся на ноги. «Так где он? Дрейтус? Это самый разумный выбор». Он рядом одновременно из границы Навары и с морем. Вайлот, нам пора. Предупредила Джен, подходя к стражникам и закатывая рукава кремовой мантии. Король Таури хотел бы похвастаться ими. Я потянулась к бархатной ткани и сдернула ее. «Здесь!» Я указала на стеклянный круг в столешнице. «Арик, под ним!» Два кожаных томика... Каждый размером чуть больше моей ладони. Идеальный размер, чтобы держать в рюкзаке, пока летишь на первых драконах. Это не стекло, а еще одни чары. Арик сунул руки в магический круг, затем резко зашипел, скорчил болезненную гримасу и быстро вытащил обе книги. Твою ж мать! Он положил дневники на край столешницы, затем уставился на свои кисти. Я в ужасе смотрела, как на его коже вздуваются волдыри размером с мой большой палец. «Кажется, эти чары знают, что я не он...» Арик потряс руками. «Идем!» Я расстегнула мантию и достала две бежевые сумки, которые Есения дала мне как раз для этих целей. Затем осторожно уложила в них книги. «Две минуты!» — крикнула Джен. Опустившись на колени рядом со стражниками, и приложив руки к голове того, кто был покрупнее. Ксейден бросил на колени сам два бурдюка с вином, а я схватила ткань и снова накрыла ею комод. Может, Зенхал тебе и благоволит, но давай не будем испытывать его терпение! Прошипел Арик сквозь стиснутые зубы, протягивая мне обожженную руку. Больно будет, возразила я, потуже затягивая пояс. Я тебя здесь не оставлю! Он схватил меня за запястье, крякнул от боли и провел сквозь барьер обратно в коридор. Когда Арик отпустил мою руку, она была… липкой. Придется бежать. Ксейден указал на коридор, и я поступила так, как он предложил. Побежала. Мантия путалась под ногами, так что я собрала ткань в руках и устремилась за Ксейденом к лестнице. «Готова поспорить? Ты рада, что мы бегаем каждое утро?» Крикнула мне Има Джен, пока мы поворачивали, поворачивали и поворачивали. К тому моменту, как мы преодолели лестницу и ворвались в класс, у меня уже кружилась голова. Ксейден потянулся к рычагу, и как только Имаджен и Арик проскочили мимо, толкнул его. Убедившись, что проход начал закрываться, мы помчались дальше. Я тяжело дышала, во рту пересохла. Сейден без раздумий повторял весь маршрут Есиний в обратном направлении. Или он идеально запомнил дорогу, или же понимал, что не может позволить себе время для раздумий. Когда мы добрались до главного помещения библиотеки, колокола ударили первый раз, возвещая, что наше время практически истекло. «Быстрее!» Я уже не могла бежать быстрее, но у меня в легких не осталось воздуха, чтобы возражать ему. Наши ботинки гулко стучали по мрамору, пока мы мчались между столами. «Второй удар!» «Бегите!» – прокричал Сойер, стоя у дверного проема. «О боги! Дверь!» «Третий удар!» Она закрывалась сама по себе, и запорный механизм не откроется, пока не пройдет 12 часов. Мышцы моих бедер протестующе горели. Я поскользнулась на последнем повороте и поморщилась, сильно зацепив плечом книжный шкаф. Четвертый удар. Ксейден замедлился и поравнялся со мной, но из нас он самый быстрый. Возьми книги. Выдавила я в промежутках между судорожными вдохами. Ты успеешь. Пятый удар. Если ты останешься, и я останусь. Он вытянул перед собой руку, и тени отклеились от стен. Устремились к стальной двери и налегли на нее, пытаясь не дать закрыться. Сойер вжался в стену сразу за дверью. Колокола пробили в шестой раз. Ксейден вытолкнул меня первой. Как только я очутилась снаружи, тут же оглянулась. Я хрипло-дышала, а сердце колотилось так сильно, что я чувствовала его удары у себя в голове. Мимо пролетела Имаджен. Ксейден буквально выбросил руку в проем, удерживая дверь, когда колокола пробили в седьмой раз. О, боги! Он потеряет руку, а Аарик... Они не успеют! Мои последние слова, которыми я обменялся с отцом перед битвой при Оретии, были произнесены в гневе. Ведь он отсылал меня прочь ради моей же безопасности. Не уверен, что я когда-нибудь прощу их себе. Но мне нравится думать что он меня простил. Из восстановленной переписки лейтенанта Ксейдена Риерсона и кадета Вайлет Саренгейл. Ксейден выдернул Арика наружу за мгновение до того, как дверь захлопнулась, а тени рассыпались по полу, словно опавшие листья. Я обмякла и уперлась руками в колени, переводя дыхание. Вы справились, Рианон склонилась ко мне, широко улыбаясь. И собираемся и дальше продолжать в том же духе. Снимайте мантии, придерживайтесь плана. Кое-как успокоив сердцебиение, я выпрямилась, выбралась из мантии Писса и передала ее в протянутые руки Квин. Боди помог Арику снять его мантию, стараясь лишний раз не задеть его обожженные руки. Вы достали их? Знаками спросила Есения, надежда озарила ее лицо. Я кивнула. «Тебя не заподозрят?» Прислонённый к стене Нася выглядел скорее потерявшим сознание, чем заснувшим. «Нет, если я быстро верну нас обратно в общежитие, я о нем позабочусь». Пообещала Имаджен, направляясь к Насе. «Он не должен был запомнить слишком много. Я ударил его сзади» признался Сойер, запихивая мантии в большой кремовый мешок для стирки. Я перевела это для Есинии. Я просто отругаю его за то, что он заснул. Знаками показала она, улыбнувшись Сойеру, и я перевела это для него. Он моргнул, задумался на секунду, а затем взял последнюю мантию Арика и запихнул ее в мешок. Проклятие твои руки! Вскрывшиеся волдыри кровоточили, а те, что еще не лопнули, выглядели так, словно сделают это в любой момент. Это рикошетный ожог, ответил Боди. Если его обработать, он пройдет за ночь. Смена планов. Я покосилась на Ксейдена, но он даже бровью не повел. Ридок, отведи Арика в свою комнату и пусть он никому не показывает свои руки. Ри, иди в лазарет и спроси Дайра. Восстановитель привлечет слишком много внимания. Если Дайер не на дежурстве, его придется подождать, но он будет держать рот на замке, особенно если ты припомнишь, что он мне задолжал. Проведи его в наш квадрант к Аарику. Хорошая идея, с этим я справлюсь. Рианон кивнула парням. Идем, сейчас же. И они втроем направились прочь. Я заберу стирку. Я перевела Сойру и он вручил ей пакет. Пошли. Идите. Здесь все чисто. Спасибо. Знаком показала я и направилась следом за Ксейденом и остальными. Как все прошло у вас? Спросил Ксейден у Квин, когда мы миновали лестницу по левую руку и направились к квадранту целителей. Я спроецировалась в общую комнату и активно искала лимонад, потому что мы все пьем в комнате Имаджен. Квин улыбнулась, и на щеке ее появилась ямочка. А затем мне удалось прогуляться в образах Вайла и Рианон. У меня отвисла челюсть, и я едва не споткнулась. Ты выдала свою проекцию за кого-то еще? Квин кивнула. Я могу немного искажать собственные черты, а на астральном плане все гораздо проще. Моя печать сильнее обычного, потому что Курт был драконом моей двоюродной бабушки. Но поскольку я не являюсь ее прямым потомком, мне не нужно беспокоиться, что я однажды свихнусь, как те, кого выбирали драконы, служившие кому-то из их непосредственных предков. Драконам рекомендовано держаться подальше от потомков тех, с кем у них была связь. Но когда эти драконы следовали человеческим правилам? Она покосилась на Имаджен. И мне все никак не удается подобрать нужный оттенок розового для твоих волос». Мы замолкли проходя мимо Лазарета. Это последнее препятствие перед тем, как мы достигнем нашего квадранта и разойдемся. Что ж, к счастью, обошлось без происшествий. Боди толкнул дверь на мост: Говори за себя! ответила Има Джен, шлепнув его по груди. Это не тебе пришлось сдерживать Ксейдена, когда Арик затащил Вайлот с собой за барьер Чар. Я фыркнула. Мы обе знали, что все было совсем не так. Ксейден сокнул языком. Достигнув противоположного края моста, мы разделились. И Имаджен и Квин направились по лестнице в свои комнаты. Боди и Сойер двинулись в общую комнату, чтобы наделать там как можно больше шума и как можно больше запомниться окружающим. А мы с Ксейденом сбежали во двор. Октябрьский воздух охладил мои разгоряченные щеки. Как ты? спросил Ксейден, когда мы миновали шумную группу кадетов. «Пить хочу после пробежки, но…» Я даже не пыталась бороться с расплывшейся у меня на лице улыбкой. «Но все хорошо». Он покосился на меня, уставился на мои губы, затем затащил в одну из темных ниш в толстой стене. «Это улыбка», – пробормотал он, прежде чем впиться в мои губы голодным поцелуем. Я выгнулась. «Запустила руки в его волосы и вложила в поцелуй все свои чувства. Этот поцелуй был не таким долгим и чувственным, как тот в моей комнате. Он был грубоватым, резким и счастливым. Когда мы разомкнули объятия, мы оба улыбались. «Мы сделали это», — сказала я, положив руки на плечи Ксайдена. «Сделали». Согласился он, прижавшись лбом к моему. Ненавижу уходить раньше, чем нужно. Я тоже. Я отстранилась, сняла с плеча одну сумку и достала дневник. Но так безопаснее. Ты должен передать это Бреннону. Я открыла самую середину дневника Уорика и улыбнулась, скользя пальцами по размашистым строкам, написанным на старом люцерском. От прочитанного у меня в груди разлилось ощущение победы. «После того, как мы вывели последнюю руну, мы поместили камень-чар там, где драконы почувствовали самые глубокие потоки магии», — медленно перевела я к Сейдену и посмотрела на него. «Возможно, я ошиблась в паре мест, но это оно». Я перелистнула еще пару страниц. «Последний шаг сделан, и защита окутала место, где…» Я сморщила нос, пытаясь разобрать окончание предложения. «Где рождается железный дождь?» Я заметила еще как минимум три упоминания этого термина. Затем быстро убрала дневник обратно в сумку. «Вот оно!» Я вручила сумку к Сейдену. «Отвези его Бреннону. Он должен справиться с переводом. Они вряд ли рассчитывают, что ты улетишь до утра, так что если отправишься сейчас, то сможешь выбраться отсюда без обыска». А читая дневники параллельно, мы сможем прочесть их в два раза быстрее. И заодно позаботиться, чтобы хотя бы один из них покинул это место. Ксейден обмотал дневник сумкой, расстегнул лётную куртку, спрятал свёрток за пазуху и снова застегнулся. Жаль, что мы не можем провести эту ночь вместе. Проговорил Ксейден тем хриплым тоном, который всегда мгновенно меня заводил. Мне тоже. В его взгляде таилось что-то вроде «желания», но затем он потянулся в тень и вытащил заранее спрятанный там рюкзак. Не сводя с меня взгляда, Ксейден забросил рюкзак на плечо, затем наклонился ко мне и снова поцеловал. Простое, идеальное удовольствие. «Ты потрясающая», — произнёс Ксейден, не отрываясь от моих губ. «Увидимся через семь дней». «Семь дней». Согласилась я, сражаясь с желанием притянуть его для еще одного поцелуя, потом еще одного. «А теперь иди. Нам нужно придерживаться плана, не забыл?» Ксейден напористо поцеловал меня еще раз и в следующую секунду зашагал через двор с таким видом, будто все здесь вокруг принадлежит ему. Я потерла рукой грудь, надеясь облегчить боль от его ухода, но эта боль не шла ни в какое сравнение с тем триумфом, что я чувствовала. Я вышла под открытое небо и посмотрела вверх, в надежде увидеть его в последний раз, когда Сгаэль полетит в пасмурном небе на юго-восток. Впервые за несколько месяцев в моих жилах бурлила надежда, а не страх. Мы справимся, мы уже делаем это. Мы заполучили отчеты с первых рук о том, как первые шестеро активировали свой камень-чар. И я знала, что смогу уговорить Ксейдена взять меня с собой в Корден, чтобы заполучить Светоч. Ему это не понравится, но ему придется смириться. Мне нужно только сообразить, как получить очередную увольнительную. А до тех пор мы продолжим делать то, что делали, тайком возя оружие и строительные материалы из Навары, до тех пор, пока мы не сможем постоять за себя самостоятельно. У Аретии скоро появятся собственные защитные чары. Я была в этом уверена. Вайлот! Я оглянулась и улыбнулась, увидев приближающегося ко мне Нолана. В одной руке целителя был бурдюк, в другой — оловянная кружка. Он выглядел таким усталым, словно только что закончил сеанс восстановления, а то и все двенадцать. «Привет, Нолан!» Я помахала ему рукой. Я так и подумал, что это ты. Я как раз шел за лимонадом, когда Джек сказал мне, будто видел тебя здесь, и я вспомнил, что ты в моем списке на восстановление. Он вручил мне кружку, затем встал рядом и посмотрел в небо. Это твой любимый, если я не ошибаюсь? Ты слишком добр. Я сделала большой глоток, наконец-то утоляя жажду, которая жгла моё горло с самой пробежки по архивам. И не волнуйся насчёт моего плеча. Оно уже зажило. Знаешь, мне так и не удалось поблагодарить тебя за то, что помог нам во время допроса. Я никогда не хотел, чтобы ты пострадала. А вариш склонен причинять тебе боль. Нолан отпил прямо из бурдюка, затем почесал заросшую щетину щеку. Кстати, а где Риарсон? Я редко вижу вас порознь по субботам. И тут я увидела идущего к нам Джека Барлоу. С ним вместе были Кэролайн Эштон и еще несколько второкурсников из Первого Крыла. У меня внутри все перевернулось, когда он кивнул мне, и я неловко кивнула ему в ответ. «Вайлот!» — произнес Нолан, проследив за моим взглядом все в порядке все в порядке а аксидом улетел раньше мы не всегда ладим я сделала еще глоток затем заглянула в кружку должно быть на кухне изменили рецепт потому что у лимонада был странный хотя и знакомый привкус я говорил правду тихо произнес нолан покосившись на кремовую сумку у меня на плече кремовую Не черную. Мое сознание затуманилось, и все поплыло перед глазами, когда я посмотрела на него. Тейрн. Тейрна не было. Все мои связи стали нечеткими. Нет, о боги, нет. Но я годами доверяла Нолану свою жизнь. Я никогда не хотел, чтобы ты пострадала. Прошептал Нолан с виноватым видом, когда кружка выпала из моей руки и покатилась по гравию. Но я не могу защитить тебя от последствий твоих собственных поступков, когда ты подвергаешь риску жизни всех мирных жителей этого королевства. Рядом послышались шаги. Мир плавал у меня перед глазами, но я разглядела, склонившееся надо мной, лицо вариша. «Так-так, кадет Сорингейл. И во что это вы вляпались?» Единственная печать страшнее, чем у Интинсика — это видящий правду. И тем не менее, их мы оставляем в живых. Майор Афендра. Руководство для драконьих всадников. Запрещенное издание. Я медленно моргнула. Зрение фокусировалось медленно и неохотно. От затылка расходилось глухое, пульсирующее давление, но серый туман перед глазами слегка прояснился, позволяя увидеть камни, выложенные в форме спирали, и пятно от копоти. Что это? Потолок? Нас это не волнует. Сказал кто-то. Его хриплый голос был мне незнаком. Мы следуем приказам. Меня прострелила вспышка адреналина, заряженная страхом. Но я напрягла мышцы, заставляя себя оставаться как можно неподвижнее, пока не пойму, какого хрена тут творится. Будет волновать, если она узнает. Ответил другой голос, женский. Пахло сырым мхом и железом. Воздух был прохладным, но спертым. Мы явно находились под землей. Тишину прерывал только размеренный звук капель и разговор. Она в Калдире. У нас есть неделя до ее возвращения. Тут я осознала, что сижу. Вот что впивалось мне в затылок спинка стула. Давление на запястьях и лодыжках тоже было знакомо. Я прикована, прямо как на учениях. Тейрн! Я потянулась к дракону, но связь была туманной, и моя сила не отозвалась. Лимонад. Сумка. Нолан. Блин, меня поймали! Ага. Надо мной появилось чье то небритое лицо и улыбнулось, обнажая три дырки на месте недостающих зубов. Майор... Ваша пленница очнулась. Он отошел, и я подняла голову, оглядывая место, в котором очутилась. Камера была в форме сужающегося прямоугольника, и дверь, точно такая же, как в допросной, находилась в меньшей части. Однако это помещение предназначалось явно не для обучения. Мой тюремщик был в голубой форме пехоты, а значит, я на гауптвахте. Я предположила, что деревянная полка справа от меня заменяла арестованным кровать, а с другой стороны от нее имелся туалет. При виде грязной, заляпанной кровью стены во мне запульсировал страх, и я быстро отвернулась, осматривая остальную камеру и заодно приходя в себя. К деревянному столу прислонилась нора, так, кто вечно выворачивала мою сумку на пол с озабоченным, как мне показалось, видом. Лоб перечеркнут морщинами. Руки сложены на груди. И тут рядом с ней открылась дверь. От улыбки на лице вошедшего майора Вариша у меня внутри все рухнуло. О, боги. Остальные. Они здесь? Живы? В горле встал не камень, целый валун, мешая вздохнуть полной грудью. «На выход», — велел майор моему тюремщику — И тот поспешно засеменил в главный зал, словно паук Но не закрыл за собой дверь, так что я увидела стол со своими кинжалами с черными рукоятками Пока вариш не заслонил мне вид Я обещал, что хотя бы один раз попробую по-твоему Бросил он через плечо Ужас усилил давление в горле Я не могла достучаться ни до Тейрна, ни до Ксейдена, не могла воспользоваться ни печатью, ни оружием, ведь у меня были скованы руки. Я была одна и совершенно беззащитна. А потом вошел Нолан, неохотно ступая и грустно глядя на меня. Нам только нужно задать пару вопросов, Вайолет. Ты меня подпоил. «Я тебе доверяла! Всегда доверяла!» «Быстро закончим и будем дальше доверять друг другу! Начнем с вопроса, зачем ты украла дневник Лиры?» Он взял книгу со стола за спиной Норы. «Все техники ведения допроса, которым меня учили, вылетели из головы, и я уставилась, просто-таки уставилась на дневник, панически придумывая выход, которого очевидно не было. Я хотел бы ошибаться, но Марком поднял тревогу. Сказал, что чары в личной библиотеке короля потревожены. А потом я увидел, как ты стоишь во дворе с сумкой песца. Потому что шла из архива, и в таких сумках в совпадении обычно носят книги. Проклятие. Глупо было надеяться, что чары не вызовут Маркома. Какими же идиотами мы были. И будь все так просто, ты бы очнулась в лазарете с головной болью и моими искренними извинениями. Нолан покачал поцарапанным кожаным дневником, ключом к защите Аретии. Но у тебя было вот это. Спорить нет смысла. Вариш наблюдал за мной с живым интересом. «Отвечай на вопросы, и мы позволим проспаться от головной боли еще до завтрашних занятий. Солги хоть раз, и будет плохо». «Значит, уже воскресенье». «Три вопроса». Нолан бросил в сторону Вариша строгий взгляд. «Мы хотим знать, как ты это сделала, с кем и, самое главное, зачем». Волон в горле, наконец, зашевелился и словно провалился вниз. Я, наконец, сумела глубоко вдохнуть, силой воли подавляя панику. Они не знают, с кем я была, а значит, больше никого не поймали. Ни Ксейдена, ни Рианон, ни Аарика, никого. Только меня. Только что одиночество превратилось в благословение. И я вовсе не беззащитна. Моя смекалка все еще на месте. Начнем с того, как ты прошла королевские чары. Невозможно пройти сквозь королевские чары. Я не королевской крови. Я подняла подбородок и мысленно приготовилась к худшему. Она говорит правду, сказала Нора, склонив голову на бок. Моя печать распознает ложь. Солги, и я увижу. У меня ёкнуло сердце. Правда так правда. Когда все кончится, мне еще придется объяснять свои ответы или их отсутствие матери, так что каждое слово имело значение. Вайлот, прошу. начал уговаривать Нолан, положив дневник на стол. Просто объясни, это какое-то тайное задание для отряда, э, какая-то игра на слабо между второкурсниками. Там все еще пытаются понять, что именно пропало Помоги же нам Расскажи, и тебе самой будет намного проще Пытаются понять Ха. То есть они до сих пор не могут туда войти Ты уже перешел к вопросу, зачем? Вариш закатил глаза Серьезно, Нолан Вот поэтому ты никогда и не годился для допросов Он уставился на меня пронзительным взглядом. «Как?» «С чего вы взяли, что дневник не копия? Если даже не можете подтвердить, пропал оригинал или нет?» Нолан покосился на Вариша. «Марком сказал, переплеты, накладки не тронуты». «Но хренов дневник на лицо! Вариш медленно кружил вокруг меня. «Значит, это копия?» Пытается подловить меня на лжи. Мне откуда знать? Я же не проверяла? Времени не было. Правда. Вариш остановился передо мной, и я вновь посмотрела прямо в его бледные, бездушные глаза. Видимо, доказательств у вас нет, майор Вариш. Потому что никто из вас не может пройти сквозь королевские чары, и никто не торопится сообщить королю о пропаже, будь она ложная или нет. Пожалуйста, позвольте напомнить. В последний раз, когда меня без доказательств обвинили во лжи, обвинителя перевели в самый дальний форпост, какой только есть в Люцеросе. А, ты о полковнике Аэтосе? Он даже брови не повел. Не волнуйся. Я раздобуду доказательства, которые и ему нужны. Особенно, если ты так сопротивляешься, вместо того, чтобы сотрудничать, на что тщетно надеялся Нолан. Грейди у нас большой любитель правил, поэтому наша последняя встреча прошла не так плодотворно, как мне бы хотелось. Вариш присел, глядя на меня так, будто я новая блестящая игрушка, которую ему не терпелось сломать. Кто украл для тебя книгу? Он подчеркнуто посмотрел мне на руки. Ведь мы оба знаем, что ты этого не делал избирательная правда вот и все что было в моем арсенале чтобы защитить друзей я одна положила эту книгу в сумку она говорит правду я медленно перевела взгляд с вариша на Нолана и мне надоело отвечать на ваши вопросы хотите меня судить так собирайте командиров крыльев и судите по правилам кодекса вариш медленно распрямился а потом дал мне пощечину, тыльной стороной ладони. В щеке взорвалась боль, голову мотнуло в сторону. «Майор!» «Нора, прикажи немедленно построиться и осмотреть руки каждого кадета в квадранте», сказал Вариш, пока я пыталась проморгаться от боли. «Нолан свободен». Я глубоко дышала, готовясь к новой боли, пока Вариш закатывал рукава формы попыталась сосредоточиться на неровном кирпиче в стене и за всех сил отделиться от своего тела. Что бы здесь ни случилось, они уже не изменят простого факта. Ксейден выбрался с дневником у Орика. У Бреннона будет то, что нужно, чтобы поставить чары Варетии. Этого стоили любые мучения от рук Вариша. «Вайлон, вспомни, лишь, лишь твое тело, тело хрупкое, а саму тебя твою суть не ходить. сломить. Я цеплялась за слова Ксейдена, всплывшие в памяти. Я позову, когда ты понадобишься. Пообещал, варишь жестом отпуская Нолана. А понадобится он, чтобы восстановить меня? Не переживай. Я начну полигоньку, и надо сказать, вся власть над ситуацией на твоей стороне. Мы прекратим, как только ты заговоришь. Когда он вывихнул мне палец, я лишь вскрикнула. А когда сломал, уже кричала в голос. Кап. Кап. Кап. Я притворялась. Врала самой себе, что это дождь стучит мне в окно. Притворялась, что твердое неподатливое дерево под моей щекой — Грудь к Что рука у меня перед глазами, вывернутая под неестественным углом, ноющая и пульсирующая, принадлежит кому-то другому. Поспи, если сможешь. Предложение прозвучало еле слышно, но голос был так мучительно знаком, что я зажмурила, не заплывший глаз. На самом деле, тебя здесь нет. Ты галлюцинация из-за боли и обезвоживания. Мираж. «Может, и так», — сказал Лем, и я приоткрыла глаз достаточно, чтобы увидеть его сидящим на полу передо мной. Он подтянул колени, облокотившись на кровать рядом с моей сломанной рукой. «А может, меня прислал милосердный Малик?» Малик не знает милосердия и не отпускает души скитаться просто так. Стоило отдать должное моему мозгу. Лем — превосходная галлюцинация. Он выглядел точно так же, как когда я видела его в последний раз. В лётной кожаной куртке, с улыбкой, от которой так и ноет сердце. Я не скитаюсь в безвременье, Вала. Я там, где нужен. Все болит. Нескончаемая боль грозила снова затянуть меня во тьму. Но в отличие от двух прошлых раз, я боролась, чтобы остаться в сознании. Впервые за последние несколько часов я осталась одна. И я уже не боялась того стула посреди камеры. Теперь я уже знала: когда варишь, меня с него снимет, сломанных костей будет еще больше. Да, но ты остаешься сильной. Я так тобой горжусь. Оно и понятно так бы и сказала мое подсознание: это именно то, что мне нужно было услышать. Я провела языком по израненным губам и почувствовала вкус крови. Вариш еще не перешел к ножу, но от его ударов кожа лопнула в стольких местах, что я чувствовала себя одной сплошной открытой раной. В последний раз, когда я шевельнулась, форма захрустела от запекшейся крови. «Приведите ее отряд», — посоветовала в предбаннике Нора. «Она сломается, как только вы возьметесь за них». «Во время учений не сломалась». Боги, как хотелось бы не слышать его голос ни разу. Никогда. А если их привести, они поймут, что случилось. И, учитывая метку на руке Имаджен Кардулу, сомневаюсь, что она захочет стереть их воспоминания. Еще и их казнить – это очередная, отдельная проблема. Уверена, что ни у кого из кадетов на руках не было ран. Лично всех осмотрела. Девера и Эмметерио спрашивали, где Соренгейл, как и весь ее отряд. Сегодня она пропустила занятия. Значит, понедельник. Я мысленно потянулась к Тейрну, но связь все еще оставалась туманной. Ну, конечно, пока мне ломали руку и выворачивали колено, где-то между этими моментами заодно влили в горло настой. Варишу даже не пришлось снимать с меня сапоги, чтобы добавить мотивации. Но сломали они только мое тело? Я не сказала ни единого слова. Значит, ты здесь уже два дня? Пройдет еще пять, прежде чем Ксейден поймет, что я пропала. Они наверняка отслеживают переписку, чтобы его никто не известил. Он ничего не может сделать, Лем. Если попытается, рискнет всем. Думаешь, он уже сейчас не лезет на стенку? Уголок губ Лема поднялся в той самой нахальной усмешке, которой мне так не хватало. Он наверняка уже знает. Асгаэль почувствовала бы панику Тейрна. Может, твой драконный не может с тобой связаться, пока ты в казематах Базгиата. Но Ксейден явится сюда и камня на камне не оставит. Главное — живи. Он не может рисковать. Не станет. Приоритеты Ксейдена всегда были понятны. И проклятие именно за это Помимо прочего, я его и любила так сильно. «Рискнет». Дверь открылась, но у меня не было ни сил, ни возможности встать, повернуться или хотя бы приподнять руку. Сердце подскочило, заколотившись, будто увидела шанс сбежать, избавиться от мучений внутри моего тела. А я не знала, как ему объяснить, что броня Миры будет беречь его даже тогда, когда оно само захочет остановиться». Вариш опустился на уровень моих глаз, не больше, чем в полуметре от Лема. «Тебе наверняка очень больно. Мы можем это прекратить. Вдруг Нолан прав. Забудем о том, как ты украла книгу, и ты явно не выдашь своих сообщников. Но мне нужно знать, зачем. Зачем тебе понадобился дневник одного из первых шестерых? Я же его читал Интересная история Для чего тебе нужны чары, Гейл? Он подождал, но я держала язык за зубами Он был слишком, сука, близко Мы можем прекратить юлить и поговорить на чистоту У тебя наверняка есть вопросы Почему мы не вмешиваемся в дела Парамиэля? А я могу ответить В этом все дело? Праведный гнев. Мы можем на равных обменяться информацией, ведь мы оба знаем, что дракона твоего друга убили не грифоны. Я вздрогнула, и меня захлестнула боль, новая и свирепая. Не ведись! Покачал головой Лем. Ты же знаешь, он играет нечестно. Но что именно ты знаешь? Мягко спросил вариш будто руководствуясь добрыми побуждениями и что ты делала с мечными мы конечно следим за ними годами но пока тебя не выдал кадет аэтос могли полагаться только на догадке и тут ты не вернулась в Базгиат. однако ни один форпост не сообщил что ты обращалась за лечением итак перефразирую предыдущий вопрос где ты была? Кадет Сарингейл Где ты пытаешься поставить чары? Это уже намного больше, чем кража дневника Боги, а ты молодец Или тебе слишком больно, чтобы адекватно реагировать? Вариш, вглядываясь в меня, склонил голову на бок, напоминая сову Знаешь, какая у меня печать, кадет Сарингейл «Почему я так хорош при допросах?» «Она засекречена, но мы же все здесь друзья!» Я внимательно смотрела на него, но не отвечала. «Я не вижу людей». Он все еще изучал меня. «Я вижу их слабость. Большое преимущество в бою. Если честно, когда мы встретились, ты меня удивила». Судя по тому, что я слышал о младшей Сарингейл, ожидал увидеть только боль переломанной кости и, может, стыд, что ты не оправдала маминых ожиданий. Он провел пальцем по моей сломанной руке, но не надавил. Пока. И дыхание перехватило от одной уже угрозы этого. Но я не увидел ничего. Кто-то научил тебя закрываться. И признаю. Ты в этом хороша. Он придвинулся еще ближе. А хочешь знать, что я вижу теперь, когда мы отрезали тебя от твоей силы? Меня наполнила ненависть, и я надеялась, что он увидит ее. Клянусь, Дан, мне одному за двоих разговаривать? Да, конечно, хочу. Что ж, кадет Сарингейл, твои слабости — это люди, которых ты любишь. «И у меня такой большой выбор. Командир отряда Матиас и вообще весь отряд. Твоя сестра. Твои драконы!» Его губы исказила кривая улыбка. «Лейтенант Рирсон?» «У меня замерло сердце.» «Держись, Вайлод. Ты ее зацепил.» «Знаю. И ты наверняка думаешь, что он явится за тобой, да?» Он наслаждался видом синяков на моей руке, будто это произведение искусства. Что в субботу, когда ты не появишься в Сэмморе, он вернется, даже если придется нарушить собственный запрет. Ты ставишь на то, что он нарушит ради тебя правила. Что он спасет тебя, в то время как твоя родная мать за тебя пальцем а палец не ударила. Я сглотнула, хоть из-за обезвоживания уже было нечего сглатывать. Он не будет ждать до субботы. На это я и рассчитываю. Кивнул Вариш. Я весь год ждал, чтобы ты нарушила правила, и я мог допросить тебя по кодексу. Для твоей матери слишком важны правила, но ты даже не представляешь, как меня радует мысль... Что сын Фэна Рерсона нарушит кодекс, оставив свой пост, чтобы прийти тебе на помощь. Что он будет привязан к соседнему с тобой стулу, и он даст мне ответы, что я ищу. Стоп. Что? Блять, он не просто допрашивает тебя, он ставит западню на Ксейдана. У меня застучало сердце. У тебя на самом деле столько власти, Сарингейл. Ты одна можешь спасти лейтенанта Риерсона от того, что его ждет, если он прибудет. Скажи, что я хочу знать, и я его не трону. На миг я поверила. От мысли о пытках Ксейдена у меня непроизвольно свело пальцы, и ногти впились в грубую древесину. Где ты ставишь чары? Что для тебя значат кадеты с метками отступников? «Держи защиту, Ви!» Лем положил руку рядом со мной. И боги, какой же она казалась реальной! «Заговоришь, принесешь смерть всему живому на континенте! Будь у них хоть одна зацепка, Ксейден уже находился бы под арестом! Ему ничего не сделают, не могут!» Умом я это понимала, но вот чувствами... «Нет, уверена, ты можешь его спасти прямо здесь!» Прямо сейчас. Потому что я думаю, он придет. А когда он придет, я его сломаю и заставлю тебя смотреть. Но не волнуйся. Уже скоро ты будешь все свои секреты выкрикивать. Конечно, тогда-то они мне уже не понадобятся. Я и так получу того, кто мне нужен на самом деле. Его взгляд упал на мою шею. Словно он увидел, кажется, и вправду увидел, как ускорился мой пульс. А. Теперь поняла, да? Ухмыльнулся Вариш. Уверен, ты думаешь, он бессмертен, но я тебя уверяю. Однажды мне повезло видеть, как самый могущественный всадник твоего поколения не успел поставить щиты, будто новичок. «Меньше, чем на секунду!» «Но этого мне хватило, чтобы увидеть, как его уничтожить!» «Мы добудем все данные за считанные дни!» «Ты не добыча, Сарингейл!» «Ты лишь инструмент!» «А не пошел бы он нахер?» «Солусу нравится прятаться!» «Мой голос был ужасно хриплым! Я закашлялась!» Вариш растерянно моргнул, но тут же скрыл свое удивление. «Если ты перекрыл мою связь с Тейрном, это еще не значит, что он не знает, что ты со мной делаешь». У меня снова треснули губы, когда я с трудом улыбнулась. «Ты охотишься на Ксейдена, но Тейрн охотится на Солоса. Ты слабее в обоих случаях. Может, я и умру в этой камере, но ты тоже умрёшь, без всяких сомнений». Если я не могу убить тебя, ведь тогда я потеряю доступ к своей истинной цели. Это еще не значит, что я не могу ломать тебя снова и снова, пока он не прилетит. Нам с тобой будет очень весело. Вариш встал и, уходя, вытер ладони о брюки. Я услышала из-за двери его приглушенные слова. Зовите Нолана. Пора начинать заново. Но Вариш ошибался. Ксейден не придет. Он предпочтет безопасность революции. Теперь я из тех, кого он не может спасти. Оставалось только надеяться, что все ошибаются, и он переживет мою смерть. Не бросай меня. Мне было плевать, что я разговариваю с галлюцинациями, что мой мозг использует Лема как костыль. Главное, что он рядом, главное, что я не одна. Брошу.